«Приключения. Домовед. Часть вторая. Леший ворчун и летающая метла». В ноябре леший ворчун трудился в лесу целыми днями. Утеплял корни молодых деревьев опавшими листьями, смазывал трещинки на стволах лечебной смолой, чинил кормушки для птиц, гонял ворон и угощал орешками белок. Ворчун быстро окреп и поправился. При ходьбе он уже не опирался на палку и не кашлял. Силы вернулись к Лешему, и он, как прежде, легко допрыгивал до вершины самого высокого дерева. В дупле старого дуба он соорудил себе уютненький шалашик, полы и стены которого выстлал мягким мхом Из коры веточек смастерил кроватку, столик и табуреточку. Комнатка получилась просто замечательная. В первый же день осенних каникул Митя и Аня прибежали навестить Ворчуна. Он ждал их, сидя на краю дупла. «Здорово!» — закричал он, ловко спрыгивая в кучу сухой листвы. «Давненько не заглядывали. Как-то моя внученька вреднёченька поживает. Почему с вами не пришла?» Вреднёчка лечит пузатика от насморка. Оклеила его поверх рубашки горчичниками и парит ему ножки в кипятке а позатик наверное кричит покачал головой ворчон не слишком то покричишь она ему рот забинтовала это говорит чтоб ты не спорил со своим лечь врачом ворчон улыбаясь поглаживал длинную седую бороду а как хлопот он пожелает митя и Аня переглянулись и засмеялись хлопотун ударился в бизнес бегает по квартире и требует таракана в плату за проживание Но тараканы не платит Хлопотун дважды принимался их выселять, а они все равно возвращаются. Неожиданно Ворчун вскочил, погрозил кому-то кулаком и закричал. — А ну, улети отсюда! Сколько тебе повторять, чтобы малышей не обижала Дождешься у меня! Митя и Аня оглянулись и увидели большую ворону, гонявшуюся за парой желтогрудых синичек. Услышав крик Ворчуна, ворона уселась на ветку и, как ни в чем не бывало, принялась чистить перья. «Бредная птица, но умная», — весело сказал Ворчун. Над лесом пронёсся порыв ветра. Деревья зашумели и закачали ветвями. Ворчун прислушался и помрачнел. «Деревья, говорят, кто-то ломает орешник. Я должен спешить на выручку». «Мы с тобой!» — вызвались Митя и Аня. «Только не отставайте!» Ворчун громадными прыжками понёсся по лесу. Он намного опередил ребят, хотя те бежали быстро. Вскоре стал слышен противный визг пилы, доносившийся с опушки леса. Митя и Аня осторожно выглянули из-за толстого ствола старой березы. Дворник Михеев в общипанной ушанке и рваной телогрейке пилил орешник. — Хорошая метла будет, чтобы я грибами объелся! — бормотал Михеев. Рядом с ним лежал уже ворох ветвей, но Михеев все еще не унимался. Вероятно, решил запастись метлами на всю оставшуюся жизнь. Неожиданно Михееву почудился тоненький голосок. «По что дерево губишь? Что оно тебе тщедушное сделало?» Дворник резко обернулся, но никого не увидел. «Ишь ты! Померещилась!» Дворник взялся за пилу. «По что дерево губишь?» «Несовестно тебе!» — раздался тот же голосок. Дворник разглядел среди пестрой опавшей листвы крошечного бородатенького старичка, похожего на шишечку. «У-у-у! Рублики-бублики, пешечки-шашечки!» — выдохнул дворник, сдвигая шапку на затылок и потирая лоб красной ручищей. «Кого только Михеев не видел за долгое время увлечения спиртными напитками!» и чертиков и зеленых слоников, а однажды даже летающего крокодила. Разумеется, после всех этих ужасов маленький человечек шишечка казался совсем неопасным. Посмотри, что ты сотворил. Одно деревце совсем загубил, у двух верхушки сломал. Ах, орешник, ты мой орешник, проговорил ворчом срывающимся от волнения голосом. Михеев затряс головой, прогоняя наваждение, что-то промычал и вновь принялся терзать деревца Он решил, если ему мерещится человечек, то это еще не повод перестать делать метлу. Ворчун подскочил к дворнику, схватил за штанину и попытался оттащить от орешника. Но разве мог маленький леший совладать с Михеевым, который был намного больше его самого? Дворник дернул ногой и отбросил ворчуна метров на пять. «Сейчас я тебе покажу, как мне мерещится, шишка ты И он стал надвигаться на ворчуна, держа метлу, как копье. Митя и Аня замерли. «Что будет с ворчуном? Они хотели бежать ему на помощь, но тут...» Леший ворчун закружился на месте и произнес волшебное заклинание. «Соберись, метла, в полет и взлети, как вертолет!» тотчас метла стала вырываться из рук дворника эй мителка откуда постой но метла уже не слушалась своего хозяина она стремительно взмыла над лесом дворник не успел ее вовремя отпустить и взлетел вместе с ней смешно болтая ногами он вцепился в метлу обеими руками и со страхом поглядывал вниз на лес не каждая птица поднималась в небо так высоко как взвился на метле наш знакомый дворник у, -у яшкин крот испуганно забормотал михеев сжимая побелевшими от напряжения пальцами метлу снимите меня или я вас всех хрычехвостью руки у дворника устали и стали разжиматься еще немного и он бы сорвался вниз с невероятной высоты но михеев не растерялся Он охватился за метлу ногами, подтянулся и взобрался на палку верхом. Теперь падение уже не грозило дворнику, и он уверенно летел над лесом на метле. Но его метла оказалась своенравна и с характером. Она взбраканала и поднялась на добы. — у, -у, -у рублики-бублики, яшкин крот! Михеев едва не свалился с метлы и за всех сил сжал ее руками и ногами. Впрочем, дворник оказался прирожденным наездником, настоящим укротителем взбесившихся метелок. «Врешь, от меня так просто не избавишься!» Сколько метла не старалась сбросить дворника, он держался крепко. Побрыкавшись немножко, метла успокоилась и стала вполне ручной. «Метелка, чтоб тебя разломали, неси меня домой!» — приказал дворник. Но метла не любила грубого обращения. Она повернулась носом к лесу и пошла на таран. Земля приближалась стремительно. Дворник дрожал от страха, ветром с него сбила шапку. «Нет, не сбрасывай меня!» — взмолился Михеев. «Прости меня, метелочка, веничек мой драгоценненький, я больше не буду ругаться!» они и Митя наблюдали с опушки леса опасный полет дворника цепившись в метлу, он выделал в воздухе такие кренделя, которым позавидовал бы любой пилот. «Дедушка Ворчун, прости его!» — попросили ребята. Леший нахмурился, а потом махнул рукой. Пикировавшая к земле метла, выправилась и полетела над лесом в сторону двора, которым работал дворником Михеев. Анин дедушка, стоявший в это время у окна, случайно стал свидетелем редчайшего зрелища. Мимо его окна. Верхом на метле пронёсся дворник Михеев с вытаращенными от ужаса глазами и растрёпанной шевелюрой. С тех пор дворник больше не ломал деревьев и вообще избегал бывать в Тимирезевском лесу. Правда, однажды в этом лесу дворнику было суждено пережить ещё одно удивительнейшее приключение, в чём вы и сами скоро убедитесь. Что касается метлы, то она так и осталась летающей. Иногда дворник даже решался совершить на ней небольшие перелеты, но, впрочем, случалось это очень-очень редко. Митя и Аня попрощались с Ворчаном и отправились домой. По дороге они вспоминали прыжки метлы и смеялись. Аня рассказала, что завтра они с мамой на неделю уезжают в подмосковный дом отдыха. «А я никуда не поеду. Скукотища, наверное, будет», — удрученно сказал Митя. Он и не догадывался, что дома его ждет большой сюрприз.